Лето 2018 года. Глава 16 Когда я, наконец, выбралась задним ходом с подъездной дорожки у дома номер один по Лендинг-Лейн, я увезла с собой все то же, с чем явилась сюда шестью годами ранее. Ноутбук лежал на сиденье рядом со мной, коробка утрат и мой багаж были заброшены на заднее сиденье. Немногочисленные кухонные, банные и письменные принадлежности в пластиковых мешках для мусора — уместились на полу салона мне не понадобилось даже открывать багажник панихида Посейди годом раньше прошла в коннектикуте вне по сезону теплый день с предательски лазурным небом я выбрала ту одежду которая раньше принадлежала ей чтобы чувствовать ее рядом пока просовывала руки в короткие расклешённые рукава платья, представляла как трется о ее ноги темно серая ткань мне казалось Это поможет мне не выделяться. Но в ее одежде я казалась самой себе слишком крупной. Молния еле застегнулась у меня на талии. Длина подола выглядела скорее дерзко, чем серьёзно, как смотрелось бы на ней. Я чувствовала на себе брошенные искоса взгляды пары по соседству. Ткань колола кожу. Однажды я слышала, что невозможно представить себе лицо, которого не видел в реальности, что фигуры в наших сновидениях Это или реально существующие люди, или, если они размытые и бесформенные, те, кого мы просто не в состоянии вспомнить после пробуждения. А в тот день я думала, что мне снится целый город, бесконечные ряды плоских, напряженных лиц. Повсюду, куда я смотрела, меня преследовало ощущение дежавю. Имена вертелись на кончике языка, лица будто явились из рассказов с Эдди о доме когда после панихиды все вновь собрались в величественном особняке Ломанов, облицованном кирпичом, в происходящем было что-то странно привычное, то, что я почти знала. Может, все дело было в манере Бьянки обставлять дома, создающие схожую атмосферу? Или в знакомом запахе? Дальние планы с фотографий, увиденных за несколько лет, сами собой соединились у меня в памяти. Так что я знала, что увижу за дверью, за секунду до того, как открыла ее. Справа встроенный шкаф для верхней одежды. Третья дверь слева по коридору будет ванной, скорее всего, выдержанной почти полностью в голубых тонах. Я верю, что в человека может вселиться кто-то другой, по крайней мере, отчасти. Что одна жизнь может проскользнуть в другую, придавая форму. Так что я могла судить о реакции седи до того, как видела ее, представлять выражение ее лица, за секунду до того, как она делилась им со мной. Вот как мне удавалось предвидеть ее действия до того, как она их совершала, потому что я считала, что понимаю, как она мыслит и какие силы движут ею в конкретный момент, кроме тех, что стали для нее последними. Пока я ходила по дому, единственным человеком, который, как я подозревала, заметил во мне это вселение, стала лус. С бокалом в руке она стояла на другом конце гостиной рядом с Паркером и внимательно следила за мной. Следила с тех самых пор, как Паркер познакомил нас, въехав на дорожку у дома тем летом. Поначалу мне казалось, следила, потому что не понимала, что связывает меня с ломанами, а значит и с Паркером. Но потом я заметила еще кое-что. Она умела что-то улавливать на расстоянии, как будто я считала невидимым что-то такое, что лишь она могла разглядеть отчетливо. Паркер склонился к ней, что-то зашептал на ухо, и она вздрогнула, отвлекаясь. Со стоическим выражением лица она повернулась к нему, а я воспользовалась случаем, чтобы улизнуть, подняться по лестнице на площадку второго этажа. Коридор здесь выглядел светлым и просторным, несмотря на полы темного дерева и закрытые двери. Едва успел взяться за ручку на второй двери по коридору, Я уже знала, что это ее комната. Но внутри все оказалось совсем не так, как мне представлялось. Здесь еще уцелели напоминания о детстве. Вроде фигурок лошадей высоко на полке. Снимки, заткнутые за раму зеркала на ее туалетном столике. Стайка девушек, которых я, кажется, видела внизу. Старшие классы Сэдди проводила в закрытой школе. Летние сезоны — в Литлпорте. Ее комната была таким же временным пристанищем, как любое другое, полным забытых вещей, так и не успевающим расти вместе с периодически возвращающейся хозяйкой. Стёганное одеяло на ее кровати пестрело яркими красками, лиловой, синий, зеленой, в отличие от ее постели в Литл Порте с бельем оттенка слоновой кости. Здесь она не бывала с начала нынешнего летнего сезона, но я все искала какие-нибудь ее следы, хоть что-то, позабытое здесь, что заполнило бы пустоту в том месте, которая некогда занимала она. Я провела ладонью по извилистым полоскам узора древесины на поверхности ее туалетного столика, затем по шкатулке для украшений с монограммой из ее инициалов, персиковой на белом фоне. Рядом с ней перед зеркалом стояло сделанное из пьютера деревце с голыми узловатыми ветвями, предназначенными для того, чтобы выставлять на показ украшения в детской комнате. С самой дальней ветке свисала единственная цепочка. Подвеска из розового золота изображала изящно изогнутую, витиеватую латинскую с, украшенную тонкой дорожкой бриллиантов. Я сомкнула вокруг нее пальцы и ощутила, как уголки врезались в мою ладонь. «Я всегда знала, что ты воровка!» Я увидела ее сначала в зеркале, бледную и неподвижную, как призрак. Круто обернулась, отпустив подвеску, и встала лицом к лицу с ней, с Бьянкой. Она стояла в дверях, одетая в чёрное платье футляр, чуть ниже колен и босиком. Под моим взглядом она поджала пальцы ног. Я просто смотрела, в панике заверила я, отчаянно пытаясь удержать нечто ускользающее. Она слегка покачнулась в дверях, ее лицо исказилось, словно она пыталась взять себя в руки. Она представляла здесь седи а застала меня, в комнате ее дочери, В платье ее дочери. Впрочем, в тот раз я не знала точно, кто из нас движется, она или я. Она была так бледна, что мне казалось, стоит только моргнуть, и она растает в стене оттенка кости. «Куда ты деваешь деньги, интересно?» — спросила она, переступив с ноги на ногу так, что подошвы чпокнули, отлепившись от половицы с твердого дерева. Я чувствовала, как вместе с атмосферой меняется сама комната. Ее горе нашло новый выход. Средства на жизнь ты получаешь непосредственно от нас. Тебе не приходят счета, у тебя нет расходов, и я точно знаю, сколько мы заплатили за дом твоей бабушки. Она сделала в комнату шаг другой, и я отступила, почувствовав, как край туалетного стола врезался мне в тело сзади. «Может, ты и одурачила моего мужа, но не меня. Я с самого начала видела тебя насквозь». «Бьянка, извините, но...» Она вскинула руку, обрывая меня. «Нет, хватит объясняться. Хватит шнырять по моему дому. По моему дому, как по собственному!» Она зацепилась взглядом за фото Сэдди, заткнутая за раму зеркала. Пальцем указала на улыбку дочери. «Знаешь, она ведь спасла тебя!» Объяснила Гранту, что кража денег — ее затея, что только она несет за нее ответственность. «Но я-то знаю!» Она потянулась к подвеске, сжала в ладони изящную с. Я стиснула зубы. Бьянка ошибалась. Она не сомневалась, что я обворовывала их компанию, заняла место Сэдди, вынудила ее взять вину на себя, но это была неправда. В середине июля, за месяц до смерти Сэдди, я подбивала финансы по объектам для аренды, как вдруг поняла, что цифры не сходятся, что деньги пропадают систематически и незаметно и никто не несет за это наказание. На миг мне пришло в голову первым делом задать этот вопрос Сэдди, но я боялась разозлить ее. Все лето мне и так казалось, что она держит меня на расстоянии. Это служило мне напоминанием о том, насколько мимолетно и непрочно все, что есть в моей жизни, что все хорошее в ней ненадолго. Я подвела итоги и передала отчеты Гранту, ни словом не упомянув о том, в чем уже не сомневалась. «Виновата не я, а Сэдди. Строго говоря, она за старшую. Мне можно много предъявить, но я не воровка. Я ни за что не стала бы рисковать всем, чего так старательно добивалась, ради ее беспричинного бунта». Последовавший скандал разыгрался за закрытыми дверями, и я ни разу не расспрашивала Сэдди о нем. А когда мне случалось упомянуть его, она затыкала мне рот. В то время я считала, что виной всему ее безбашенность как в случае с ее зацикленностью на смерти. Стремление хоть чем-то привлечь внимание. Вечно она ходила по самому краю, проверяла, что ей еще сойдет с рук, и не задумывалась об оценке сопутствующего ущерба. Весь месяц после этого она избегала меня, не отвечала на смс и звонки, и проявляла явный интерес к дружбе с Луз. Вместе с Паркером они составили трио, непроницаемое для остальных всего один месяц, и меня отлучили отовсюду, как уже случилось однажды раньше. Но на этот раз я была старше, я умела предвидеть ход событий на три шага вперед и обратно, и точно знала, что Сэдди сделает дальше, стоило ей только совершить очередной шаг. Я оставила ей записку с извинением, рядом с коробкой ее любимой помадки, прямо посередине ее стола, чтобы она точно увидела «Прошу прощения». Хотелось бы мне, чтобы такое не понадобилось. Так что она должна была понять, что я не расстроилась и не стала относиться к ней хуже. Я понимала ее, конечно же, понимала. Извиняться полагалось мне. Я сомневалась даже, что она вообще умеет просить прощения и раскаиваться. Но в этом и заключается любовь к кому-то. Она идёт в счет только когда знаешь изъяны любимых, но тебе все равно. В тот же самый вечер Она прислала мне СМС-ку. «Эйви, мы выходим, давай с нами». Больше не упоминала о случившемся, и я вернулась к ним. Все сложилось замечательно. Она постучалась ко мне в окно гостиной, прижалась к стеклу лицом, одной щекой и ореховым глазом, прищуренным от смеха. Мне она напомнила восемнадцатилетнюю Сэдди. Может, на это и был расчет. Я слышала на дорожке голоса Луз и Паркера, Когда я открыла дверь, у Сэди в руке была бутылка водки. Она сама вытащила из моего кухонного шкафа несколько бокалов и плеснула в каждый не меньше двух стопок. «А я думал, мы уходим», — сказал Паркер, возникая в открытых дверях. «Так и есть. Через минуту». «Не стой столбом», — отозвалась она, закатывая глаза так, чтобы видела только я. Луз прошла по комнате, как было велено, и поднесла бокал к губам. «Стоп!» Сэди вскинула руку, и лус застыла. Дождись всех! Мы взяли каждый свой бокал. Вот-вот! подхватила Сэди и чокнулась со мной. Ее глаза были огромными и немигающими, и мне казалось, я видела все, что отражалось в них, все, чего она так и не сказала. За нас! объявила лус, и паркер эхом поддержал ее. Я чувствовала, как отзвуки пульса забились в пальцах моих ног, рук в голове. Сэдди перевела на меня выжидательный взгляд. Молчание затягивалось, момент был дурманищем. «Ну-ну», — ответила я, и она расплылась в улыбке. В вечер своей смерти она забрела ко мне в комнату от нечего делать, или, по крайней мере, так мне тогда показалось. К тому времени наши отношения уже две недели как восстановились, и мне не хотелось пошатнуть этот непрочный фундамент. Если что-то и произошло, то я слишком сосредоточилась на работе, чтобы заметить. Но с точки зрения Бьянки, все привела в действие я. Это из-за меня уволили Седи. Я погубила ее, отняла у нее работу, выдала ее родителям, подтолкнула к неизбежному итогу. Стоя лицом к лицу с Бьянкой, я думала, что наконец-то поняла истинную причину, по которой Седи брала деньги. и... И это был вовсе не бездумный бунт, а то, о чем она сказала, когда я с распростертыми объятиями приняла ее обратно в свою жизнь, сказала, когда все мы сидели в логове. В дальнем углу бара смущенно посмеивающийся Паркер со стаканом участвовал в совещании по скайпу, про которое я забыл напрочь. Паркер может уйти от ответа буквально в любом случае, о чем бы ни шла речь. «А я даже просто уйти не могу», — сказала Сэдди. Это был единственный момент, когда она упомянула о скандале, вызванном ее оплошностью. Теперь, глядя назад, я поняла, что именно это упускала. Она рвалась прочь из лап ломанов от своей прежней жизни каким угодно способом. Прочь — это, куда глаза глядят, в бескрайние дебри, и потому запасалась деньгами, «В этом вовсе не было моей вины. Нет, чтобы докопаться до виновника, надо было сделать еще несколько шагов назад». «Это сделали вы!» — я повысила голос, подступая к Бьянке. «Представить себе не могу, каково ей было расти в этом доме!» Скорбь того же рода владела мной несколько лет назад, только она не утопила меня, а закалила». Я ничего не стала искать на самом дне, а вместо этого выпустила на свободу нечто. Для перехода в наступление я была вооружена всеми сведениями, какие когда-то услышала от Седи, вроде того шепота, которым она сообщила мне первое о своей матери. «Вы должны поклоняться в святилище бьянки Ломан». «Почему, думаете, она покончила с собой там?» — спросила я. «В том месте жить, в котором вы так отчаянно стремились». Ведь там же было небезопасно. Разве Грант не считал точно так же? Жить так близко к краю утесов. Но, вы настояли на своем. Давила и давила, пока не сломило сопротивление. «Вот теперь и смотрите, что натворили», — заключила я. Меня трясло, в зеркале отражалось мое свирепое лицо. Неужели родители Сэдди воспринимали ее только такой, какой хотели видеть, а не какой она была на самом деле? Лицо Бьянки не изменилось». Осталось все той же маской бешенства. «Вон!» — сказала она. «Я так хочу! Выйди вон!» «Уже ухожу!» Я обошла ее, но она выбросила руку и схватила меня холодными пальцами за запястье, впиваясь ногтями в кожу, словно давая понять, что только усилием воли удерживается, чтобы не пустить мне кровь. «Нет!» — уточнила она. «Я имею в виду вон из этой семьи! Вон из нашего дома!» Дом один по Лэндин Клейн для тебя отныне закрыт. Ее слова имели силу. Но когда я вернулась той ночью в Литлпорт, прогнать меня оттуда было некому. Издалека все выглядело туманным и неопределенным. Никто не звонил, никто не проверял, а время, как и расстояние, многое сглаживало. Я продолжала присматривать за объектами, а деньги продолжали поступать на мой счет. Это была ошибка. Считать, что это такая же ссора, как в любой семье. Когда слова со временем теряют силу, а эмоции гаснут. Почти год я не знала, действительно ли Бьянка имела в виду то, что сказала. А теперь узнала наверняка. Сбавляя скорость, я провела машину вниз с холма, миновала Брейкер-Бич и направилась к центру города. Как когда-то моя мама проезжала через город и искала причину остановиться. Все мое имущество лежало рядом в машине. Я притормозила у пешеходного перехода и услышала дребезжание металла под пассажирским сиденьем. Протянула руку, нащупала край металлической коробки с ключами, которые так и не успела вернуть на положенное место. Словно знак. Словно Сэдди позвала меня по имени. И все призраки напомнили мне, где он, мой дом. Напомнили о том... «Сколько еще у меня причин остаться?» Шиповник стоял в трех кварталах от воды, в ряду построенных вплотную друг к другу одноэтажных домов с засыпанными галькой дворами вместо газонов. Одно время в их домах жила колония художников, но сейчас эти дома, странные и вместе с тем своеобразные, служили дачами на лето или на длинные выходные весной и осенью и редко выставлялись на продажу. Проще простого было представить, что именно такое место могла бы выбрать моя мама в другой жизни. Отсюда она носила бы свои принадлежности на Брейкер-Бич, а потом возвращалась домой и продолжала работу. Отправляясь в путь на машине, она наверняка воображала себе именно такую жизнь. Вместо той неслаженной и нестроенной, которую вела. С работой в галерее, заботами обо мне и рисованием только в благоговейной ночной тишине и необходимости разрываться между двумя мирами, одним перед ней, другим в ее голове, который она вновь и вновь пыталась открыть. Но позволить себе такой дом, как эти, она все-таки не могла. Компания Ломанов перебила ближайшее предложение о покупке этой недвижимости, повысив цену почти на треть, и тем самым компенсируя свои планы сезонной сдачи в аренду. Но, несмотря на это, сделка окупилась. Близость к центру города, расположение на исторической улице, а также ореол места, где когда-то создавались знаменитые стихи и другие произведения искусства, искупали такие недостатки, как теснота и отсутствие красивых видов. Подъездных дорожек здесь не было, только дома, слегка отодвинутые от тротуара и расположенные полукругом, с уличной парковкой по принципу «кто первый, тот и занял». У нас эти дома проходили под названием Бунгала, но лишь потому, что никто не стал бы платить такие деньжищи за дачный домик. В отличие от Дональдсонов, Кэтрин Эпплтон с друзьями правил не соблюдали. Ключа в почтовом ящике, как было условлено, не оказалось, передняя дверь осталась незапертой. Неудивительно, что кто-то побывал в доме накануне ночью. У меня уже начинало складываться убеждение, что тот, кто шляется по объектам, Просто выбирает легкую добычу, сломанный замок на окне в голубой мухоловке, наружный электрический щиток в брейкерсе и хроническую неспособность Кэтрин Эплтон запирать дверь. Лишь для одного дома я так и не смогла разгадать способ проникновения, для закатного приюта. Клининговой компании было назначено время ближе к середине дня. Все равно нового заезда в ближайшую неделю не ожидалось но зрелище внутри оказалось еще хуже, чем я предчувствовала. Время близилось к полудню, а в доме было сумрачно. Шторы наглухо задернуты, по углам мусорные мешки. Гостиную оставили в таком виде, будто в ней проводили спиритический сеанс. «Ну и ну!» — вырвалось у меня. Я провела пальцем по кухонному столу, отдернула руку, вытерла сбоку от джинсы. Ключ валялся посреди кухонного стола, рядом с заламинированной папкой, где, должно быть, накануне вечером они нашли мой номер телефона. Загадка, как их угораздило не заметить порядок выселения. Мне попались на глаза свечи, о которых упоминалось в телефонном разговоре. Одна все еще горела на кухонном подоконнике. Я наклонилась и задула ее. Остальные свечи сосредоточились в гостиной, сгрудились на приставных столиках и каминной полке, словно для некоего оккультного ритуала. Рассчитывать на возвращение залога за уборку они никак не могли. Я уже просматривала контактную информацию на своем мобильнике, чтобы отправить по электронной почте письмо человеку, арендовавшему этот дом, и сообщить, в каком состоянии оставила чужую недвижимость его дочь, когда заметила на журнальном столике пачку 20-долларовых купюр и представила, как постояльцы открывают бумажники, обеспечивая себе тем самым отпущение грехов, как будто деньги отменяют любое пренебрежение. Распустив купюры веером, я поняла, что сумма больше, чем я запросила бы сама. Потом удалила начатое электронное письмо и вместо этого позвонила в клининговую компанию. «Отмените сегодняшний выезд в шиповник», — попросила я. Затем направилась к чулану возле прачечной за всем необходимым для уборки. Сняла с постели бельё, бросила его в стиральную машину и, пока оно крутилось, принялась отмывать кухню. С учетом состояния, в котором я нашла дом, времени понадобилось не так уж много. Гаража при доме не было, но здесь машины выстраивались у бордюра вдоль нескольких кварталов до самого центра города. Никто не заметит среди них еще одну. Я кивнула сама себе, внося в дом последние из своих вещей. Так будет в самый раз. Я поставила ноутбук на кухонный стол, подключилась к Wi-Fi и отправила гранту письмо насчет сообщения, оставленного ранее в голосовой почте. Тон был официальным, подробности только по делу. Ничего, кроме фактов и цифр, в описаниях проблем с объектами. Я известила его о незапирающемся окне в голубой мухоловке, об утечке газа в закатном приюте, о порче имущества в конце тропы недели раньше и о жалобе Дональдсонов на проникновение в дом. В завершение я спрашивала, хочет ли он, чтобы я устранила проблемы и представила отчет. Я сообщила даже об отключениях электроэнергии в его личных владениях и добавила, что ему, возможно, стоило бы обратиться к кому-нибудь по этому поводу, оценить масштабы проблемы и решить, что предпринять. Затем я задернула шторы Я открыла на ноутбуке папку, в которую скачала снимки с Эдди, И принялась перебирать, листать их. Искала то, чего не заметила в первый раз. И твердо верила, что с ней случилось что-то ужасное. Я кликала снимки один за другим, повторяя ее путь на протяжении нескольких недель, предшествовавших ее смерти. У полиции теперь тоже был доступ к ним, Но детектив Коллинс, похоже, сосредоточил внимание лишь на том, чего не было на снимках, тогда как Сэдди показывала то, что существовало прямо здесь — мир, увиденный ее глазами. Там, где она смеялась, вместе с Лус, Где был Паркер у бассейна — панорама утесов, на которых она побывала как минимум однажды. Тенистая горная дорога со светом, просачивающимся сквозь навес из листьев. «Брейкер Бич на рассвете» и «Прохладно-розовое небо». На следующем снимке Грант и Бьянка стояли бок о бок в кухне, как раз поднимая тост. Бьянка с открытым и счастливым лицом смотрела на Гранта. Вокруг глаз Гранта разбежались улыбчивые морщинки, он пристально вглядывался в незваных гостей. А потом Коннор. Коннор в лодке, загорелый, с голым торсом. Этот снимок выбивался из общего ряда — Я несколько раз возвращалась к нему. Тень Седи падала поперек его груди, светлая прядь легла наискосок через объектив, когда Седи наклонилась над ним. Я увеличивала темные очки Конора, пока не увидела отражающуюся в них Седи, ее голые плечи, черную бретельку купальника, упавшие на лоб волосы, и выставленный вперед телефон, на который она снимала Коннора, не подозревающего об этом.